Алла давно не волновалась так, как в день первого заседания суда по делу об извергах с набережной. Так окрестили дело Сайко жители северной столицы. Правильнее было бы назвать его просто делом извергов. Ведь Сайко стал не единственной их жертвой. Четыре человека в Парголова, преподаватель балетной академии, мужчина без определенных занятий и места жительства и, наконец, студентка Елена Игнатьева. Но началось все действительно с Сайко. Несчастного бомжа, сожженного на льду Крюкова канала зимней ночью. Один бог ведает, что он испытал перед смертью, когда несся по замерзшей воде в попытке найти спасение на другой стороне. Сидя в зале суда и глядя на клетку, где располагалась скамья подсудимых, Алла вспоминала последний допрос Маргариты Левкиной. Девица держалась с удивительным спокойствием уверенная, что и на этот раз папаша воспользуется своими деньгами и связями и вытащит ее. Давая показания, она, не моргнув глазом, перекладывала вину на приятелей мужского пола, утверждая, что лишь являлась свидетельницей происходящего. Да, она не остановила их, а как она могла, слабая девушка? В том, что касалось убийства Сайко, Левкина упрямо держалась линии, избранной ее адвокатом то была досадная случайность, и жертва сама себя подожгла. Кроме того, умер Сайко не на месте преступления, а в больнице, и не от ожогов, а от дыхательной недостаточности, так как страдал туберкулезом. Предъявление Левкиной улик, найденных на участке ее покойной родственницы, поколебало ее несокрушимую уверенность. Маргарита не ожидала, что урну обнаружат, и сразу поняла, кто ее сдал. Она предусмотрительно уничтожила доказательства собственного участия в убийствах, оставив лишь записи со своими друзьями, которые доказывали, что Егор Треплев и Роман Леднев играли во всех эпизодах ключевые роли. Житков, Кузичев и Дживан Гургинян являлись обычными исполнителями, а Лиана Гургинян, как и утверждали они с адвокатом, только наблюдала. Алла рассчитывала, что Левкина в силу юного возраста «посыплется», и начнет давать правдивые показания. Однако она ошиблась. Девчонка оказалась крепким орешком. И все же недостаток опыта и способности просчитывать все на несколько ходов вперед сыграли свою роль. Несмотря на всю свою стойкость и упорство, Левкина не предполагала, что оказавшись в патовой ситуации, с риском получить статус главных обвиняемых и, соответственно, более суровые приговоры, Ее подельники начнут наперебой рассказывать следователям, как дела обстояли в реальности, и обвинять Левкину в том, что именно она придумывала все, что они затем вместе осуществляли. Адвокат Маргариты почувствовал, что почву выбивают у него из-под ног, гораздо раньше своей подзащитной, и попытался убедить ее признать вину, сославшись на психиатрический диагноз, на скорую руку состряпанный Левкиным-старшим. Пак это предвидел – поэтому затребовал психиатрическую экспертизу. И не просто для галочки, какой она частенько оказывается, а весьма авторитетную. Он подобрал такой состав членов врачебной комиссии, что против их имен не решился бы выступить ни один специалист. Маргариту единогласно признали вменяемой, однако специалисты выявили у нее признаки антисоциальной направленности, включая социопатию и полное отсутствие критической самооценки. Наличие диссоциального расстройства личности не признается смягчающим обстоятельствам и почти не поддается лечению. А то, что возможно сделать, она вполне в состоянии получить и во время отбывания наказания. Алла опасалась, что подобное заключение может повлиять на решение судьи и присяжных, однако после консультации со штатным психологом успокоилась. Он объяснил, что социопат – Это человек, не считающий нужным соблюдать правила общества в случае, если это не отвечает его собственным интересам. При этом он способен понимать эти самые правила на интеллектуальном уровне, но осознанно отказывается им следовать. А значит, Маргарита Левкина прекрасно знала о противоправности и жестокости своих действий. Но ей было наплевать, что ее понятие о развлечениях идет вразрез с общечеловеческими нормами морали. Те или иные признаки ДРЛ – были выявлены и у некоторых других обвиняемых, а также врачи отметили их внушаемость, что доказывало, именно Левкина являлась инициаторами преступлений, а подельники выполняли ее требования, причем некоторые отнюдь не без удовольствия. Аллу удивляло, как эти молодые люди нашли друг друга. Прямо клуб по интересам. Только вот интересы эти кажутся нормальным членом общества «людоедскими». Первое заседание проходило в здании городского суда Санкт-Петербурга, что на Бассейной улице. Только там, за исключением Конституционного суда, наличествовали залы, способные вместить такое большое количество зрителей из представителей общественности и прессы. Процесс привлек внимание не только председателя Следственного комитета России, министров юстиции и МВД, но и самого президента – Поэтому Пак в конце концов получил добро на теле и интернет-трансляции. Али было не обязательно появляться в первый день, ведь ее показания в качестве главного следователя по делу должны заслушивать только на втором или третьем заседании. Однако она сочла своим долгом прийти, чтобы поддержать Пака. Он выглядел блестяще в своей сшитой на заказ темно-синей форме, тонкий и гибкий, как натянутая тетива, острый и смертоносный, как стрела. Стоя посреди зала в полном одиночестве, имея за спиной лишь двух помощников, он казался Давидом, вышедшим на бой с Голиафом. Да не с одним. Перед клеткой с подсудимым расположился длинный стол, за которым в ряд сидели сразу шесть адвокатов. Но Алла знала, что на стороне прокурора почти все, кто находится в зале и по ту сторону телевизионного экрана, и он не мог не ощущать их молчаливой поддержки. Его вступительная речь, на взгляд Аллы, могла войти в аналы юриспруденции в качестве пособия для студентов юридических факультетов. Она была настолько стилистически и эмоционально выверенной, что Алла мысленно ему аплодировала. Пак произвел на присутствующих, включая судью и присяжных, столь глубокое впечатление, что последующие цветистые и пафосные выступления адвокатов-подсудимых показались жалким писком насекомых в высокой траве. В какой-то момент Али показалось, что что-то пошло не так. Прокурор вдруг осекся на полусловие, и в зале установилась гробовая тишина. Он стоял так примерно с минуту, но потом снова заговорил. А Алла задалась вопросом, сделал он это для пущего театрального эффекта или причиной явилось что-то еще? Однако Пак благополучно закончил, удалился на свое место рядом с помощниками, и Алла выдохнула поняв, что дело, наконец, вышло на финишную прямую. Дорога не будет ни простой, ни короткой, но она не сомневалась, что прокурор пройдет ее до самого конца к финишу, который огорчит и обвиняемых, и их влиятельную родню. Но главное, конечно же, не это, а возможность убедить граждан в том, что справедливость существует, и что даже богатые и влиятельные члены общества не могут избежать справедливого наказания. Выйдя из здания, Алла увидела толпу репортеров и штук десять автомобилей с логотипами различных телеканалов, включая иностранные. Похоже, процесс в силу своей публичности и нового подхода к его освещению привлек внимание даже за пределами Российской Федерации. Словно ястребы эти люди поджидали хоть кого-то, способного удовлетворить их любопытство, ведь в зал попали только специально аккредитованные каналы. И мало того, что можно увидеть по телевизору или в сети. Нужны мнения, способные подарить очередную сенсацию, сведения, не вошедшие в публичную плоскость. Лучше всего выпустить в эфир интервью с кем-то из потерпевших». Алла рассчитывала, что Пак не применит воспользоваться случаем и сказать пару слов, однако не увидела его среди тех, кого окружили журналисты. Им удалось оккупировать мать мальчика-инвалида, пострадавшего в трамвае от действий Марго и ее друзей, и отца Елены Игнатьевой. Кроме того, адвокаты обвиняемых разговаривали с репортерами, видимо, в надежде через них переубедить общественность и привлечь людей на сторону подсудимых. Алла сомневалась, что у них получится, но в конце концов должны же они отрабатывать свои гонорары. Просто бизнес, ничего личного. «Алла Гурьевна, бежим скорее!» Услышала она и обернулась. Ее водитель, каким-то немыслимым образом протолкнувшийся через толпу, подскочил к ней и увлек за собой к машине, которую запарковал подальше, чтобы не привлекать внимание стервятников. Она была ему благодарна, потому что как раз размышляла, как бы не попасть в поле зрения репортеров и потихоньку слинять.